Глава вторая. Ух, поморщилась от боли Эйда, открыл глаза. Попытка подняться привела к неудаче. Правую руку пронзило такое болью, что лисица вновь рухнула на траву. Солнце находилось в зените. Это означало, что без сознания она провела не так уж много времени. От воспоминаний судья помрачнела. Предательство? Это какое-то безумие. Но впадать в отчаяние она не собиралась. Она плохо помнила, что случилось после того, как треснули магические щиты дирижабля. Кажется, она использовала оставшуюся ману, чтобы защитить себя, а затем её вышвырнуло с палубы мощным взрывом. Каким образом она ухитрилась выжить после падения с высоты в не одну сотню метров загадка. Возможно, она на автомате применила какое-нибудь заклинание. Но абсолютно без последствий это не закончилось. Беглый осмотр себя показал, что правая рука, скорее всего, сломана. Аналогичная ситуация была и с несколькими рёбрами, из-за чего Аиди было трудно дышать, а уж про количество синяков и ссадин на теле даже говорить не нужно. Первым делом она наложила на себя сразу несколько средних заклинаний лечения. Этого было недостаточно, чтобы полностью восстановиться, но таким образом лисица смогла значительно снизить боль и ускорить регенерацию. "Надо двигаться", буркнула она себе под нос и кое-как, поднявшись на ноги, поковыляла прочь. Голова ещё не слишком хорошо соображала, но это было делом поправимым. Скорее всего, на место крушения дирижабля уже отправили команду для поисков выживших. Она должна уйти и спрятаться, найти безопасное место и восстановить силы. А дальше? Дальше нужно найти способ незаметно перебраться через стену и выяснить, что именно произошло. Прошло 4 дня с того момента, как дирижабль, на котором возвращалась Аида, был сбит войсками Трилура. За это время девушка смогла немного оправиться от ран и восстановить силы, найдя убежище в берлоге медведя посреди леса. Хозяина этой норы она не нашла. Но даже если бы тот ей встретился, зверь обещал крайне неприятный сюрприз. С водой у колдуни особых проблем не было. Она могла создать её буквально из воздуха. А вот с едой дела обстояли не так оптимистично. Она ухитрилась поймать одного зайца, но на этом охотничьи успехи закончились. Лес после того, как эта территория перешла под контроль несущих свет, стал практически мёртвым. Ни зверей, ни птиц. От местной тишины звенело в ушах. Время от времени она призывала одного из своих питомцев и отправляла на охоту и разведку. Всё закончилось, когда на фамильяра напало поражённое светом создание. У него не было и шанса в схватке с превосходящим противником, и Аида решила, что пришло время покинуть укрытие и двинуть на север. Если она каким-то чудом сможет добраться до гор, расположенных там, то вполне возможно найдёт путь во внутренний трилор. Надежда на это была не слишком велика, но какой у неё был выбор? Это было куда проще, чем добраться до империи Фельдар. Другим вариантом оставались порталы, но Аида не хотела использовать пространственную магию сразу по двум причинам. Первая их нестабильность из-за света. Вторая любая попытка открыть портал в такой близости от границы обязательно привлечёт ненужное внимание. Будет лучше, если все будут думать, что Аида де Френ мертва. Ещё одним вариантом был Маркус, но несмотря на все его невероятные способности, он сейчас недоступен. Аида оставила своего верного клинка в империи для выполнения одного важного дела. На север, значит, вздохнула она. Прошло уже больше недели. Аида продолжала свой путь на север, и нельзя сказать, что он был лёгким. Благодаря своевременному использованию заклинаний лечения, кость в руке и рёбра почти сраслись. Это облегчило путь женщине, но не настолько, насколько хотелось бы. Когда следящая паутина неожиданно повестила её о том, что к ней кто-то приближается, она бросилась бежать со всех ног. Судья была осторожна, не использовала сильную магию, которую легко было засечь. И даже паутину раскинула совсем небольшую с вкраплениями маскирующих чар. Но несмотря на это, враги точно знали, где она находится, и неустанно шли по пятам. Не прошло и 3 минут, как они показались сотни метров за спиной судии, и Эида мгновенно поняла, что сбежать не выйдет. Она понятия не имела, кто это такие, но она была готова поставить свой титул на то, что это не союзники. Четверо рыцарей в позолоченных доспехах, у которых из спины росли металлические крылья, Они скользили над землёй, не касаясь её ногами. Аида ударила магией, не задумываясь, запустив в них целый град самонаводящихся магических стрел. И прежде чем это дало хоть какой-то эффект, она использовала одно из заклинаний земли и выстрелила между ними стену, надеясь выиграть хоть немного времени для сотворения чего-нибудь помощнее. Но прежде чем она успела закончить другое заклинание, на неё слева набросилась девушка. Она тоже была одета в похожий доспех. Но только тот был гораздо легче и состоял только из кирасы, наручей и сапог, оставляя открытыми бёдра и предплечья. У неё были чёрные волосы, а глаза пылали золотистым огнём. Её кулак вспыхнул алым пламенем, и она нанесла удар в землю, породив самый настоящий взрыв. Аиди пришлось создать магический барьер, но даже того оказалось недостаточно, чтобы полностью погасить ущерб. Судью отбросило на несколько метров, не слабо приложив головой об землю. Но она все равно почти сразу скочила на ноги и использовала ледяной взрыв. Раз эта брюнетка полагалась на огонь, судя по полыхающим кулакам, то Аиде стоило использовать заклинания обратной стихии, которой, к сожалению, она была не так сильна, как в огненных. На помощь незнакомке пришли рыцари. И вот уже Аиде приходится отбиваться сразу от пятерых противников. Она осыпала их целой кучей заклинаний и, кажется, даже смогла на некоторое время вывести из схватки одного из них При морозе в топах земле, но самой большой проблемой были вовсе не рыцари с крыльями, а та самая огненная колдунья. Аида себя считала могучей знатоком стихии огня, но ощутила себя маленькой беззащитной девочкой. Каждая атака её врага была наполнена таким количеством маны, что вмиг сносила любую защиту, которую была способна поставить Аида за короткое время. Но что больше всего злило лисицу черноволосая с ней просто игралась. Она бы давно прикончила Аиду, захоти этого. Судье приходилось постоянно перемещаться, используя усиление мышц с помощью маны. Она не была боевым магом и почти не тренировала область усиления, отчего мышцы ног сводило сильнейшей болью, но приходилось терпеть. Её враги были слишком быстры, чтобы стоять на месте. Вот трянь, буркнула Аида, когда девица оказалась совсем близко, и воспользовавшись подвернувшейся возможностью, швырнула крупный сгусток льда прямо ей в лицо но та лишь насмехалась над тщетными потугами колдунии. Когда глыба льда просто превратилась в пар, так и не достигнув своей цели, ее вновь отбросила магическая атака и огненной колдунии. И неудачно приземлившись, Аида вновь сломала правую руку, которая еще не полностью срослась. Попытка встать так и не увенчалась успехом. Перегруженные из-за магии ноги просто подогнулись. Аида скинула руку, собираясь швырнуть еще какое-нибудь заклинание в оказавшуюся рядом черноволосую женщину. Но та мощным ударом ноги прижала руку лисицы своим сапогом к земле. «Не дёргайся», — грозно сказала огненная колдунья, победно смотря на неё сверху вниз. «Ты не умрёшь сегодня, даже несмотря на твои тщетные попытки сражаться. У меня не было цели устраивать битву с тобой, Айда де Френ. Но хвала свету, что ты сама дала её мне». «Ах!» Женщина буквально наслаждалась тем, как корчится от боли поверженная соперница. Но длилось это недолго. Увидев, что судья больше не предпринимает попыток к сопротивлению, женщина просто потеряла к ней интерес. «Спасибо за хорошую разминку! А теперь нам пора возвращаться!» Аида пришла в себя на мягкой кровати и не сразу поняла, где находится. Кажется, это был чей-то шатер, довольно просторный и не очень обжитой, помимо кровати, на которой она лежала. Тут был лишь грубый письменный стол с табуреткой и криво сделанный шкаф. С улицы доносился шум и голоса людей. Пару секунд она приходила в себя, затем села, свесив ноги с кровати, и обратила внимание на два металлических кольца на своих запястьях. Странные кандалы, прошептала она, разглядывая их. На первый взгляд даже нельзя было понять, что это кандалы, спутав с украшением. Но магические символы, выгравированные на них, точно свидетельствовали, что браслеты на её запястьях служат одной цели мешать ей колдовать. А ей было непонятно другое почему нет цепи? Кто бы ни поймал её, Разве они не боятся, что она сбежит или устроит что-нибудь ещё? Не лучше ли было надёжно привязать пленницу? О, ты очнулась. Это хорошо. Я принёс тебе поесть. Подняв глаза, Аида просто замерла, не веря в то, что видит. В шатёр вошёл мужчина в массивных металлических латах, очень похожих на те, что были у её преследователей. Но дело было в том, что она прекрасно знала этого мужчину. Люциус, охнула судя, но Это невозможно. Я лично видела тело. Я лично была на кремации и захоронении праха в фамильном склепе Дешенро. Ты не можешь быть Люциусом Дешенро, последние слова она выкрикнула с гневом, скидывая руки, чтобы ударить по самозванцу магии, но ничего не произошло. Браслеты полностью подавляли её магическую силу. Услышав это, мужчина нахмурился, и взглянув на деревянный поднос в своих руках, устало вздохнул. Он поставил тот на стол, а сам взял табуретку и присел прямо напротив женщины которая смотрела на него с такой жгучей ненавистью в глазах. Да, ты права. Я не тот Люциус Дашенро. Я. Он задумался, а Ида отметила про себя, что эта фальшивка на удивление хорошо копирует мимику и манеру речи оригинала. Я. Я не знаю, кто я. Леди Феникс говорит, что мы души, которые обрели вторую жизнь благодаря силе света. Но даже если это не так, у меня как минимум есть вся память настоящего Люциуса Дашенро и даже про как ты истощила лучшую бутылку вина ректора университета выпила её в моей компании а затем пьяная попыталась подменить её на бурду за три медных монеты за бутылку и у тебя это даже получилось Люциус Ох, ну Лаида. Никто больше об этой истории не знал, только они вдвоём. Даже ректор не заметил подмены. Прости за такой горячий приём. Я сам хотел пойти и встретиться с тобой. Раз уж представилась такая возможность, но у меня появились другие дела, требующие личного контроля. Леди Феникс отправила Каю, а у этой барышни весьма вспыльчивый нрав. А Иди потребовалось немного времени, чтобы собраться с мыслями и отрешиться от чувств, как бы сложно это ни было. Человек, сидящий перед ней, был когда-то очень близким другом, но теперь он связан с врагом. "Я пленница?" прямо спросила лисица, скрестив руки на груди. Люциус задумался. «Это очень сложный вопрос. И, боюсь, я вынужден сказать, скорее да, чем нет. Мы не станем держать тебя на цепи, как зверя. Ты вольна ходить по лагерю, сколько заблагорассудится. Хочу, чтобы ты увидела, как именно мы живем. Увидела, что мы. Что я тот же человек, которого ты знаешь». «Тот человек, которого я знаю. Не перешел бы на сторону врага». Сквозь зубы процедила та. «А так ли ужасен тот враг, о котором ты говоришь?» Он заглянул прямо в зеленые глаза женщины. «Я предлагаю тебе самой это выяснить. И уже затем реши для себя, так ли ужасен тот свет, которого мы так страшились». Он поднялся и пошел в сторону выхода, указав рукой на оставленный поднос. «Советую поесть. Мы оказали тебе первую помощь, но твоему организму еще нужно восстановиться». Он собрался было выйти на улицу. Как резко голос Аиды заставил его замереть. Люциус, ты ещё вернулся с того света? Много кто, больше, чем ты можешь представить, среди них хватает тех, кого ты знаешь, и есть даже те, о ком слагали легенды. Мир меняется, Аида. Надеюсь, ты скорее поймёшь, что это не так уж и плохо. Выглядишь взволнованным. Обратила внимание Ева на мою лёгкую нервозность. Давай не будем тянуть кота за бубенцы. Что мне делать? Девушка усмехнулась и хлопнула в ладоши, после чего небольшая полянка, на которой мы с ней находились, стала меняться. Буквально из земли стали вырастать высокотехнологичные объекты, загораться голографические дисплеи. Но наиболее примечательным из всего был напоминающий хирургический стол, вот только наличие массивных металлических креплений, которые должны были крепко сковать мои руки, ноги, торс и голову, как-то напрягали. Только я не понял, «Зачем все эти оковы? И зачем мне раздеваться?» Ева, которая пребывала в хорошем расположении духа, начала мало-помалу его терять. Ее волосы, которые в последнее время были практически золотистыми, посидели, и теперь богиня превратилась в платиновую блондинку. «Оковы нужны для того же, для чего обычно держат больных при проведении операции без наркоза. Тебе будет очень больно!» И без фиксации ты можешь себе навредить или дестабилизировать происходящие внутри тебя процессы. А одежда? Потому что при вознесении ты ее лишишься. Каждая твоя клеточка превратится в чистую энергию света. И лишь затем ты обретешь новую плоть». «Понятно», — вздохнул я, начав стягивать себя вначале полудраный пиджак, пропитавшийся кровью, затем не менее рваную и окровавленную рубашку. А вот на штанах я немного замялся и с лёгким недовольством взглянул на Еву, прислонившуюся к одной из металлических колонн, являвшихся частью всей этой пугающей конструкции. "В чём дело? Только не говори, что стесняешься", томно произнесла она. "Если хочешь, я тоже могу раздеться, чтобы ты меньше стеснялся". "В этом совершенно нет нужды", попытался ответить я как можно более равнодушно и быстрым шагом прошёл к столу. Постояв перед ним секунд 10, внутренне решившись на данный шаг, всё-таки занял там место. Стоило мне речь, как все оковы автоматически захлопнулись, крепко прижав меня к холодной поверхности стола. Попутно богиня немного рассказала, как будет протекать процесс. Грубо говоря, она планировала наполнять мою душу светом, пока та не прожарится до золотистой корочки. Главное, чтобы свет подавался равномерно и не больше, чем я буду способен выдержать. Иначе вместо вознесения меня просто расщепит. Но она обещала быть осторожной. Я даже задремать успел, пока она там возилась. Торопить богиню даже не собирался, несмотря на то, что у меня жуть, как зачесался нос. Пусть лучше всё перепроверит 10 раз, чем накосячит. У-у, послышался протяжный возглас, а я тихо про себя выругался. Похоже, она и почувствовала, что происходит что-то интересное и решила посмотреть. Ты что, превращаешь его в бога? Да. Так что, пожалуйста, ничего не трогай. Если я хоть в чём-то ошибусь, всё может обернуться очень плохо. Вплоть до взрыва, который схлопнет все мои покои вместе с нами. Не боюсь, что сил помешать этому ни у кого из нас не хватит. Да-да, твои железки я трогать не буду, буркнула она. Я опустил взгляд и увидел, как эта странная девица стоит рядом со мной, и на её лице на ну, уш очень зловещая ухмылка. А я даже пальцем не могу пошевелить. Ватит. «Стоп тебя! Аннигиляция! Когда я выберусь, обещаю, что ты получишь! Ах-ха-ха!» Эта мелкая дрянь начала меня щекотать. Она откуда-то достала травинки и щекотала меня минут двадцать, после которых я был готов оторвать ее мелкую голову. Но в конце концов не выдержала Ева, у которой уже глаз стал дергаться от моего ура. Она смогла угомонить Ане, но ненадолго. «Достали!» рыкнула Ева и отвесила пинок несной с небогини разрушения. Ты чего творишь, дура тупая? Это ты про себя. Хватит дурю страдать. Я уже закончила и собираюсь начать. Так что будь душкой, отойди в сторонку и не мешай. А ещё лучше, сходи поиграй где-нибудь. Бе. Анигиляция показала ей язык и обиженно отвернулась, но уходить и не думала. Зато гораздо тише добавила. Посмотрела бы я, как бы ты осмелилась мне нагрубить, будь у меня полная сила. Оставила бы от твоей морды кровавую кашу, фе». Если Ева это и услышала, то даже виду не подала, полностью погрузившись в работу. Следующим этапом стало подключение к моему телу целой кучи разных стрёмных на вид трубок со здоровенными иглами. Я даже немного порадовался тому факту, что в прикованном состоянии наблюдать за их подключением было крайне сложно. Так что большую часть процесса я только чувствовал, но не видел. «И много света ты хочешь в него закачать». Отойдя от обиды, уже довольно серьёзным тоном спросила Анигеляция: "Весь, что я накопила у себя в покоях? Много? Он выдержит? Меньше нельзя? Есть риск отторжения тока, но я приложу все силы для того, чтобы этого не случилось", так же серьёзно ответила Ева. Дурашливая атмосфера, царившая всего минуту назад, практически полностью исчезла, и теперь тут воцарилось напряжение. Кани присоединился до год, но он говорить ничего не стал. Начинаю Сказала она, и я почувствовал, как загудели те самые выдвинутые колонны, а по прозрачным трубкам потек концентрированный свет, больше напоминавший лаву. Я думал, что все знал о боли. Думал, что испытывал самую страшную из возможных, когда потерял Эгоса. Я ошибался. В вены словно заливали расплавленный свинец, который растекался по телу и сжигал органы. Я кричал так громко, как только мог, пока голос не охрип а огненная жидкость не стала заполнять легкие. Кажется, я терял сознание. Но боги не давали мне пропустить самую болезненную часть процесса трансформации. Стоило мне провалиться во тьму, как могучая сила выдергивала меня оттуда и вновь вселяла в разрушающуюся смертную оболочку. Пару раз мне удавалось увидеть испуганное лицо Ани. Да и суетившаяся Ева тоже выглядела очень обеспокоенной. Она махала перед собой руками, управляясь сверхсложными многоступенчатыми магическими схемами. А Айни склонилась надо мной, положив руки мне на голову. Она что-то говорила, но я ничего не слышал. Только мог видеть, как шевелятся ее губы. Кажется, она пыталась снять часть моей боли. Но даже так облегчения я не испытывал. Истинное пламя представляло собой колоссальный огненный смерч, по сравнению с которым даже башня казалась крошечной. Я же был просто пылинкой, которую он был способен снести и даже не заметить, если бы только захотел. Но я не испытывал страха. От него ко мне тянулся тонкий, едва заметный ручеек энергии. Почти сразу я заметил еще один, шедший куда-то в сторону. И повернув голову, я увидел женщину, сидящую на призрачном камне. Все вокруг, кроме истинного пламени, было не настоящим, а скорее фантомом реального мира. «Лиамара», — тихо прошептал я, мгновенно вспомнив имя этой женщины. И в этот момент мое сознание словно треснуло на две части. Воспоминания о другой жизни в мире света с Леомарой нахлынули на меня, норовя сокрушить свои массы. Две жизни, два Максимилиана Готхарда, которые словно существовали параллельно, но никогда не пересекались, но теперь они слились воедино. «Время пришло», — улыбнулась она, поднимаясь на ноги. «Она была не такой, какой я ее запомнил. В том мире грез и счастья она была менее реальной, прекрасной словно видения». Но сейчас же она стояла рядом со мной в оплати. Всё такая же прекрасная, но иная. Изящное платье сменилось на броню, которая одновременно с этим могла бы частью самой женщины. В правой руке она держала массивное копье, из которого лился свет. Ты стал единым, продолжила она. Внутри меня всё содрогалось. Одна половина меня была безумно рада видеть её. Эта часть любила Леомару больше, чем любую другую женщину, больше, чем Катрину. Она была всем миром. Но другая моя половина знала эта женщина, кем бы она ни была, враг, опасный и коварный. Что ты со мной сделала? Понимаю, сейчас ты в смятении, но в этом нет ничего страшного. Во время первой нашей встречи я хотела завербовать тебя, но у меня не вышло. Скорее всего, ты этого даже не помнишь. И тогда я лишь взяла часть тебя, фрагмент твоей души, тот, что впитал свет израстила её как полноценную личность. Что ты сделала? Мне было сложно это осмыслить. Осознание приходило постепенно. Она взяла крохотный фрагмент меня и сделала мою духовную копию. Та в свою очередь получила многие мои воспоминания и долгое время жила вместе с Леамарой в мире света. Это звучало как полное безумие, странный психоделичный сон. Но вместе с этим всё резко встало на свои места. Фрагмент души всё ещё был связан со мной. Поэтому я видел Лиамару во снах. Но сейчас я превращаюсь в бога. Поэтому ей пришлось вернуть его на место, слить на своё дино. Она вонзила копье в землю и, подойдя, взяла меня за руку. Мне захотелось заключить её в объятиях, поцеловать со слезами на глазах, но я отступил. Ты пыталась меня подчинить. Я совру, если скажу, что нет, но это не значит, что мои чувства фальшивы. Я люблю тебя не меньше, чем ты меня. «Вспомни наше единение. Вспомни, как мы становились единым целым. Разве это могло быть ложью? Ты, пришелец из мира тьмы, пробудил во мне что-то. Чувства». «Чувства?» «Да», — воскликнула она. «В мире света нет чувств. Лишь гармония и покой, которого лишен мир тьмы. Мы и порядок, а не хаос. Ты показал мне, что значит любовь, нежность, страсть». Тогда отступись. Уходите обратно в свой мир. Мы не можем. Экспансия уже идет. Ее не остановить, даже если бы я этого хотела. Я не хочу. Как бы мне ни были дороги эти чувства. Но в мире тьмы слишком много боли, отчаяния, злости и других вещей, которые несут себе хаос. Но, даже несмотря на это, мы с тобой попробуем сохранить все самое лучшее. Представь себе мир, в котором все счастливы где каждый знает своё место, как шестерёнки в огромной машине. Верно. Да, хорошее сравнение. Не всем хочется быть шестерёнками. Я понимаю. Но иного пути нет, Максим. Пойдём со мной и изменим этот мир к лучшему. Найдём равновесие, внесём порядок в этот хаос. Та часть меня, что всё ещё любила её, хотела согласиться. Но я без особых проблем подавил её. Слабый. Он слишком слабый, чтобы быть центром, даже несмотря на свои чувства. Что ты сделала с отцом и другими богами? Ты хотел сказать ложными богами, с теми, до кого смогли добраться? Поступили так, как должно поступать с ворами и преступниками, холодно сказала она, и всё то тепло, которое звучало в её голосе минуту назад, мгновенно испарилось. Она говорит мне чувств Сейчас в её голосе была явная ненависть. Вполне возможно, что это тоже моё влияние, и вот это уже не сулит ничего хорошего. Вполне возможно, что она сама не понимает, насколько пропиталась эмоциями, думая, это можно как-нибудь использовать, но пока что не могу понять, как. Уговаривать её отступить бесполезно. Она уже чётко дала это понять. Что же до вашего так называемого отца, то он мёртв и уже очень давно. Давно? О чём ты? Я сам его видел сидящим на троне. Отголосок силы, не более. Он один из зла не света, и оторванный от истинного пламени, он слабел в течение тысяч и тысяч лет. В итоге от него осталась лишь оболочка с отголосками сознания. В конце концов ваш отец просто растаял. Скорее всего, эту свою часть он оставил лишь с одной целью защитить башню от нас. Если печати не выдержат, Но мы нашли другой способ. Мы просто лишили её света, а вместе с ней и силы ложных богов. Этот разговор многое поставил на свои места, но в то же время полностью менял сложившуюся ситуацию, делая её почти безнадёжной. До год Ани и Ева верили, что отец ушёл из-за кир башню, потому что у него был какой-то план. Возможно, что всё это 1000 лет молчания, он готовился к этому моменту, к пришествию своих собратьев. Я знал, что она никогда не врала мне раньше. Леамара даже не знала, что такое ложь, когда мы с ней впервые встретились. И поэтому из её речей выходит, что у нас практически нет шансов на победу. Вижу по лицу, что ты понимаешь ситуацию. Она вполуха улыбнулась, но теперь в её взгляде и жестах присутствовала жалость. Но это не так плохо, как ты думаешь. Присоединись ко мне. Давай обновим этот мир вместе. Почему я? Прямо спросил я. Ты сказала, что пыталась завербовать меня. Почему? «Ты – длань света. Это все равно, что принцесса, пытающаяся лично убедить мелкого дворянина оказать ей поддержку. Я не настолько силен и важен, чтобы ты уделяла мне столько внимания. Почему?» «Тебе так важно это знать?» «Очень. Я видел, что она очень не хотела говорить. Вопрос лишь почему. Ты говорила, что всегда будешь со мной честна. Так ответь». «Потому что ты библиотекарь. Потому что ты дитя пустоты. Потому что ты тот, кто ты есть». И гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд, дитя пустоты. Так меня уже называл один из твоих подручных, когда я использовал врата забвения. Всё дело в этой силе. Её может использовать кто угодно, любой, кто имеет доступ к арсеналу. Ты прав и не прав одновременно. Прикоснуться к этой силе действительно может любой, но лишь ты смог подчинить её, слиться с ней и не потерять себя. И всё. Этого более чем достаточно. «Пустота не та сила, с которой можно шутить». Ее слова прояснили еще кое-что, но, увы, не так уж и много. Несущие свет почему-то считают врата забвения и пустоту достаточно важной силой. Почему? Истинное пламя, находящееся за спиной, неожиданно заревело так, что у меня заложило уши. Раньше этот огненный смерч в немыслимых масштабах вращался в полной тишине. «Наше время заканчивается», — крикнула Леомара, и, кажется, ее голос отразился у меня в голове. Я собираюсь с Миртьмы. Не могу сказать, как скоро. Но наша следующая встреча случится уже в Аплоти. Надеюсь, ты будешь меня ждать. Она послала мне воздушный поцелуй и резко исчезла за огненной стеной. А пока, продолжил звучать её голос. Я во время последней нашей встречи говорила про сюрприз. Он уже готов. Какой ещё сюрприз? прокричал я, но казалось, что мой голос тонул в рёве урагана. А затем истинное пламя буквально поглотило меня, оторвало от земли и затянуло в самый свой центр. Вновь наступила боль. Каждая клеточка, каждый атом моего тела взрывался, чтобы вернуться в исходное состояние и повторить этот процесс. Как себя чувствуешь? Услышал я вопрос, как только открыл глаза, и первые несколько секунд даже не знал, как на него ответить. Словно пробормотал я: смотря на собственные руки и ощущая в них невиданную силу. Кожа немного фосфорицировала, но это меня практически не волновало. Словно только что он начал жить, поднявшись с металлического стола, я сделал несколько уверенных шагов и убедился, что мне не кажется. Каждая клеточка моего тела была напитана такой огромной мощью, что я был готов выйти против несущего свет хоть прямо сейчас. Сила буквально переполняет меня. Потрясающее чувство. Ну еще бы. Ты теперь стал богом, хихикнула Ани. Не радуйся раньше времени. А вот голос Евы был предельно серьёзен. В тебе сейчас бурлит цвет, но это скоро пройдёт. Как только ты его израсходуешь, что станешь как мы, богом без сил. Так что наслаждайся, всё тем же насмешливым тоном добавила Аннигиляции. А почему тут так темно? Я только сейчас обратила внимание. Что это замечательное место резко стало довольно мрачным потому что я опустила почти всю накопленную у себя энергию на твою трансформацию. Ева оказалась одной из самых предусмотрительных богов в башне. У неё имелось достаточное количество контейнеров со светом в запасе, чтобы поддерживать своё убежище в полном функционале, когда источник божественной силы неожиданно пропал. Сама она говорила, что хранила свет на тот случай, если придётся лечить других богов за пределами башни, учитывая возникший конфликт с несущими свет Так ли это на самом деле, я не знал, но её запас пришёлся весьма к стати. А как немного погасить сияние? Поинтересовался я, а то тот факт, что я сиял словно новогодняя гирлянда ночью, начинал немного раздражать. Просто контролируй свет внутри. Пока просто не обращай внимания. Легко сказать, буркнул я. Да спех боли. Тот откликнулся сразу, но в этот раз всё было совершенно иначе. Не было обычных для его использования ощущений. Да и он сам стал словно другим. Между нами образовался своего рода резонанс, и тот стал подстраиваться под возможности моего нового тела. Изменилось расположение некоторых пластин. Теперь свет пронизывал броню даже без использования меча. Ева не обманула и касательно того, что после моей трансформации доспех более перестанет быть просто пыточным инструментом, увеличивающим силу. Нет, он станет полноценным оружием. Возможно, в будущем у него появятся какие-то побочные эффекты. Но сейчас даже в нём я чувствовал себя нормально. Раз ты вызвал броню, значит, собрался отправиться наружу, прямо спросила богиня. Уверен, что это хорошая идея. Ты ещё толком не освоился с новым телом. Возможны побочные эффекты. Ты сама сказала, что это временно, а значит, что нужно использовать эту возможность по максимуму. Оставив Троицу в покоях Евы, дальше я отправился один. Теперь мне предстояло спуститься вниз, А затем вновь подняться наверх. Не самый удобный путь, но по-другому никак. Первым делом я должен попасть в Сумеречную библиотеку, а она расположена ниже, чем покои 200. А уже оттуда мне придётся подняться в тронный зал и взять на себя управление башней, чтобы запустить с нисхождение. Как это сделать, понятия не имею. Если же не получится, то просто вернусь назад к Еве и Ани и доготу попутно расчищу дорогу, чтобы можно было подняться наверх без опаски. Варьи на пути встречалось всё ещё довольно много, но я даже не тратил много времени на то, чтобы с ними разобраться. Это можно сделать чуть позже, когда я получу доступ к арсеналу и буду использовать все способности, а не только те, что остались. Так что я просто шёл вперёд, разрывая в клочья всех, кто вставал на пути, и не задерживался для того, чтобы добивать раненых. До библиотеки я добрался довольно быстро, но по большей части это потому, что под конец среды монстров немного проределились. Их стало меньше. Я просто расшвыривал их в стороны, продвигаясь вперед, подобно поезду. И вот, наконец, я оказался перед дверьми сумеречной библиотеки. Дверь поддалась легко. На миг показалось, что она сама открылась передо мной. Я вошел, и от увиденного мне стало очень грустно. Библиотека была мертва. Раньше это полное знание места поражало воображение своими масштабами, а сейчас оно было мрачным, словно склеп. Центральные колонии, где прежде и находились в вечном движении стеллажи, царил мертвый покой. Я прошел во внутренние покои и нашел в гостиной валяющуюся на полу толстенную энциклопедию, которой тут было явно не место. Сентил, вздохнул я, вспомнив старого слугу. Значит, где-то тут лежит и Марида. Кажется, она говорила, что была любовным романом. Ничего, друзья, как только я верну в это место свет, обязательно возвращу вам прежний облик. Стряхнув пыль с Сентила, я аккуратно положил его на журнальный столик. После чего развернулся и отправился обратно в центральное помещение. Я помнил, что один из блоков управления находился именно в жилой части библиотеки, но меня почему-то тянуло в совершенно другое место. Когда я вошёл на платформу, висящую посреди трубы, окутанной мраком, я почувствовал, как каждый мой шаг разносится по этому месту, заставляя его содрогаться, но не от страха, а от предвосхищения. Сентил и Уинсворт говорили, что у сумеречной библиотеки есть своего рода сознание, не как у человека, более аморфные, но у этих двоих не было и сомнений в том, что подобное место обладает собственной волей. И лишь сейчас я в полной мере мог ощутить, насколько они были правы. Библиотека и впрямь была живой, и она радовалась моему приходу. Прости, что так долго, тихо сказал я. Прости, что меня не было рядом, когда я был тебе нужен. Голос эхом разнёсся по сумеречной библиотеке, и я ощутил вибрацию у себя под ногами, а затем странное тепло. «Прости, что бежал от своей судьбы». Библиотека вновь вздрогнула, а затем прямо из центра платформы вылез странный постамент, над которым левитировала серебристая сфера. Вокруг нее вращались золотистые кольца, но и стоило мне сделать всего один шаг навстречу, как они замерли, позволяя прикоснуться. «Это твое сердце?» — спросил я. «Это ключ к арсеналу». Разумеется, я не услышал ответа, но это и не требовалось. Первым делом я избавился от доспеха боли. Не отзывал его, как раньше, а просто приказал выпустить меня. Это удобно. На теле нет ни единой раны, несмотря на то, что мне пришлось пройти через бои. Эх, жаль, что мне раньше никто не предлагал стать полноценным богом. Это весьма удобно. Хотя воспоминания о той боли, через которую мне пришлось пройти, неприятно царапнули сознание. Казалось, что прошла вечность с того момента, как я лёг на стол Евы, а затем открыл глаза уже как высшее существо. Отбросив неприятные воспоминания, Я коснулся серебристой сферы, и в следующий миг в меня хлынул целый поток знаний. Большая часть прошла мимо, но многое осталось. Вместе с этим из сферы полились полыхающие золотистым символы, перетекающие мне на руку. Татуировки возвращались на свое место, но теперь их было больше, гораздо больше. И в итоге они стали покрывать почти все мое тело. Руки, ноги, спина, грудь. Но что более важно, теперь... Теперь я знал значение каждой из них и мог использовать их на совершенно ином уровне контроля. «Нет!» — раздался гневный крик, заставивший меня отдернуть руку от сферы. По другую сторону от нее я увидел женщину. Эльфийку с серой кожей, длинными серебристыми волосами и залитыми чернотой глазами. Но, наверное, самым примечательным в ее облике было не это, а отбрасываемая ею тень, огромная, со множеством щупалец. В руках у эльфийки была плотно сжата черная книга. «Ублюдок!» приричала она, смотря на меня с жгучей ненавистью, которая почему-то вызывала у меня лишь кривую усмешку. Ну привет, красавица. Или ты всё-таки чудовище, что одевается в красавицу? насмешливо произнёс я, прекрасно осознавая, кто возник передо мной. Почему ты не сдох? И я очень рад с тобой встретиться лицом к лицу. Мне всё было жутко интересно, как ты выглядишь, шуб. Теперь я знаю. А ещё то, что у тебя в руках, принадлежит мне. Сказал я и протянул руку, призывая знания. Книга тут же встрепенулась. Попыталась выскочить из рук Шубни-Гурат, но богиня крепко держала ее в руках. Жаль. Эта сцена в моей голове смотрелась куда эпичнее. Другой проблемой было то, что фактически Шубни-Гурат здесь не было. Это была своего рода проекция. Фантом, в которой она проецировала сумеречную библиотеку при помощи знания. «Хочешь получить знания? Приди и отбери!» Злобно ухмельнулась она. «Понятия не имею, как ты оказался в башне, но ты в ловушке». «Это временно». «Сколько самодовольства». «Не без этого. Просто я безмерно рад встретиться лицом к лицу с той, кто так сильно хотела меня убить. Честно, не ожидал, что ты будешь такой симпатичной, учитывая, что ты плодишь всяких выродков пачками». Она и бровью не повела из-за сказанного, продолжая сверлить меня взглядом. «Ты бы не был таким самоуверенным». Окажись я рядом с тобой лично. Ничего, время ещё придёт. Как-то не очень получается. Я бы даже сказала неловко. Не хватает только кого-нибудь третьего, кто в этот момент скажет: "Хватит мериться достоинствами". Стоим друг напротив друга и перекликаемся. "Зачем ты явилась?" поинтересовался я. "Хотела узнать, кто настолько глуп, что посмел попытаться починить библиотеку". Это оказался всего лишь ты. Жалкий, ничтожный глупыш. Ты не понимаешь, во что лезешь. А мне кажется, очень даже понимаю. Библиотека уже сделала выбор. Я ощущаю её как часть себя. Я прикрыл глаза и попробовал разумом дотронуться до неё. И сумеречная библиотека ответила миллиардом шепотков. Это говорили книги, хранящиеся тут. И одновременно с этим вспыхнули символы на моей коже. Наслаждайся, пока можешь, Максимилиан Готхард. В башне ты не один. Я специально послала в неё ещё одного своего сына, сильнейшего. Крим помог мне вскрыть печати и привести в этот мир несущих свет. Его убили в той битве, но я смогла его переработать и восстановить. Может, он и стал немного слабее, но его сил более чем достаточно, чтобы справиться с богом лишённым света. Он тебя прикончит. Это мы ещё посмотрим, ответил я ей пафосной фразочки, разминая кулаки. Не знаю, что за тварь родила эта сука, но я от неё мукрое место не оставлю. Она лишь фыркнула, смотря на мою самонадеянность. Крим будет ждать тебя на вершине башни. Тогда с твоего позволения не буду заставлять его ждать. У меня ещё куча дел, которые надо уладить. С нетерпением жду нашей следующей встречи. Мне не нравится быть женщиной, но тебя я сделаю с огромным удовольствием. Шуп не став ничего говорить, просто исчезла, оставив меня одну. И я только в этот момент понял, что всё это время стоял перед ней абсолютно голый. Вот и поговорили.